«Пьянство Бахусова да будет с тобой!» Намек на слова «Благодать Святого Духа да будет с тобой!» Конец сноски. В этих святотатственных ургиях выражается недальновидная односторонность Петра. Он думал, что можно безнаказанно отрывать от церкви ее внешнюю сторону и выставлять ее на позоры и поругание, не подрывая нисколько религиозного начала, которое он сам признавал за основу всякого благоденствия». Опыт показал противное. Народное чувство не мирилось с реформой, оскорблявшей православие. Самарин. Сатира Петра была о двух концах. Он допустил ту же ошибку, как позже Вольтер. Вольтер — бичуя пороки церковных людей наряду с законным и благородным негодованием против существующего зла, в котором повинны были лишь одни люди, внес большую дозу тлетворного яда, причинив сам много зла ни в чем не повинной церкви приучив легкомысленно относиться к ней воспитывая в неуважении к самой идее религии точно так же и пётр глумясь над патриаршим саном не замечал какой непоправимый удар наносит он русской церкви как оскорбляет саму религию своего народа и какие затруднения создает своей собственной деятельности Дело Петра Великого. Что предстояло сделать? А. Тяжелые упорные войны с Польшей и Швецией в XVII веке, неудачные попытки пробиться к Балтийскому морю, неполнота успехов, достигнутых в борьбе с поляками, полная необеспеченность южной границы от крымских татар – Осложненная новой бедой, непосредственным столкновением с турками, чегиринские походы, явившимся как следствие неудачного решения малороссийского вопроса, давно уже указывали на необходимость военной реформы. Северная война окончательно уяснила, что Россия не может существовать без постоянной регулярной армии, устроенной по западноевропейскому образцу. Б. Финансовые затруднения, денежный бунт 1662 года, налоги, ложившиеся тяжелым бременем на население, постоянные недоборы, свидетельствовавшие об истощении платежных сил населения и о его обнищании, непригодность системы подворного обложения, сменившего прежнюю посошную подать, указывали на необходимость искать новые способы обложения и особенно озаботиться о поднятии экономического благосостояния страны. Таким образом, еще в семнадцатом столетии жизнь предрешила подушную подать и усиленное заведение фабрик и заводов, к чему Петр Великой прилагал столько заботы и старания. В. Нестроение внутренней жизни, бунты и народные восстания, разбои, притеснения, каким подвергался народ со стороны приказного чиновничьего люда, медленность в ведении дел указывали на недостатки управления. Г. Движение, вызванное реформой патриарха Никона, свидетельствовало о болезненном состоянии русской церкви, о недостатках просвещения и призыв ученых людей из Киева, исправление богослужебных книг, культурные заимствования Запада, в свою очередь, свидетельствовали, что русское общество еще в 17 столетии почувствовало необходимость духовного оздоровления. Таким образом, дело, которое исполнил Петр, не было создано им. Программу он получил уже готовой. Сами пути ее исполнения были тоже указаны предшествующим поколениям. Но люди 17 века еще не прониклись сознанием, что реформа настолько необходима, что откладывать ее невозможно. Да и самую программу они скорее только чувствовали, чем ясно сознавали. Притом никто до Петра не думал проводить ее с той энергией, с какой взялся за это дело царь-преобразователь. Люди еще стояли на распутье в нерешительности. Большинство еще сомневалось, действительно ли нужна реформа, и если да, то каким способом разрешить ее? Но явился Петр, и взмахом меча разрубил Гордиев узел.